Генессы знали, что Каспийское море замкнуто, но не были заинтересованы в том, чтобы исправлять карты. Но в 1320 году у Марина Санута-старшего в книге «Тайн читателей креста» была дана карта для нового крестового похода. Его изображения Европы, Сирии, Малой Азии, Аравии уже несколько достовернее. По Марко Поло он поместил довольно верно на карте Грузию, Дербент, Китай, поставил Аден, хотя ещё и не на том берегу Красного моря. В 1375 году появилась карта Портолуана Метиччи. Карта эта уже приведена в соответствие с тем, что видел и о чём рассказывал Марко Поло. Название стран данное по его книге, хотя и спутанны На карте уже есть Суматра, под именем Малы Явы есть Бенкале. В 15 веке великие открытия превратили книгу Марко Поло, до того известную под названием Романа о великом хане, в книгу документальную. В 1426 году Педро, принц португальский, искал в Венеции книгу Марко Поло. Дальние страны стали необходимостью. И вот Генуэзец Колумб, прочитавший книгу Марко Поло, пришёл к убеждению о возможности плавания на запад к берегам Азии, не обходя Африку, а пересекая океан. Ещё больше, чем к берегам самой Азии, стремился он к островам Чипунгу, к Японии, стране золотых крыш. 2 августа В 1492 году три каравеллы подняли якорь и двинулись на запад. Утром 12 октября Колумб высадился на острове, который называл Сан-Сальвадор. Книга Марка Пола шла на корабле Колумба к новому свету как компас и карта. Человеческая культура создана не в Европе, не на Средиземном море ни итальянцами, ни скифами, ни немцами, ни арабами, ни жителями Средней Азии, ни русскими, ни китайцами. Она создаётся усилиями всего человечества и всего мира. 1936-1957 годы.